Глава 13. После выхода из усыпальницы рода я с помощью своих молчаливых спутников довольно быстро добрался до холодильника, правда, опустошить его не успел. Оказывается, сердобольная Марыся предположила, что я могу выйти из усыпальницы в любой момент и заставила слуг дежурить на кухне посменно, чтобы можно было в любой момент накрыть стол. Когда мы дошли до места назначения, к позднему ужину, решили присоединиться все сопровождающие. Я бросил быстрый взгляд на Синичкина. Пропажа охраняемого лица на, казалось бы, одном из самых безопасных объектов рода явно притупила его аппетит. Теперь вот восполняет. Второй взгляд кинул на повеселевшего Резцова, который также наворачивал уху. В первую минуту после моего возвращения он, не дожидаясь ответов, Задал мне с десяток вопросов, пришлось отмахнуться и пообещать приватный разговор чуть позже. Сам же я все это время размышлял над тем, что могу говорить своим собеседникам об увиденном, а что нет. «Все?» — наконец произнес я, отодвигая вазочку со сладостями и чувствуя приятную тяжесть в животе. «Теперь я готов к разговору». «Иван Егорович», — пристально глядя на меня, произнес Резцов. «Скажите, наши опасения подтвердились?» Он, видимо, имеет в виду осквернение демонами родового алтаря. Понял я и ответил. «Отчасти. Худшего не произошло, однако мне пришлось воспользоваться известным вам ритуалом». «Где ты так долго пропадал?» Жалостливым тоном прервала наставника по магии Марыся. «С тобой точно все хорошо?» «Отлично!» — поспешил я заверить ее. Ты же видишь, жив, здоров, не переживай. Несколько дней на диете еще никому не помешали, считая лечебное голодание. Зато сделал очень нужное дело. Моя пропажа связана с неопытностью в ритуальном искусстве. Был бы более подготовлен, справился бы быстрей. Значит, новому наставнику нужно было учить тебя лучше. Отрезала Марыся и бросила недовольный взгляд на пешившего от неожиданного наезда Резцова. «Не думаю, что он когда-либо раньше сталкивался с магией Морозовых», произнес я с легкой улыбкой на лице. «А нужно было», — нахмурилась женщина. «Взялся, так учи! А пойдет ученик в опасное место, то помоги проконтролируй! Или останови!» Маленькая пухлая ладошка Марыси грозно ударила о стол, и я еще шире улыбнулся. «Хорошо, что хотя бы они сейчас со мной, настоящие друзья», в трудную минуту поддержат, подставит плечо, разрушит привычный уклад жизни ради меня. Последняя мысль мне очень сильно не понравилась. Люди сидели себе тихонько вдали от столицы, никто про них не знал, доживали свой век и радовались простым вещам, а затем появился я и напомнил им, кем они когда-то были. Плохо получается. Нельзя так, подумал я. В это время недовольный несправедливым упреком Юрий Владимирович, Собирался что-то ответить, однако, заметив предостерегающий взгляд молчавшего все это время Синичкина, сдержался. Марыся, а это было видно по ее лицу, собиралась продолжить свою гневную тираду, и я решил, что лучше ее остановить. Сейчас не время выяснять отношения. «Завтра мне придется вновь спускаться в усыпальницу», произнес я. «Опять?» воскликнула Автючка. «Спускаться?» заметил главное резцов вот так и проваливаются шпионы скажешь одно неверное слово и профессионал сразу за него уцепится подумал я а марыся продолжила говорить может для начала отдохнешь пару дней сил наберешься а ну как вновь на несколько суток там застрянешь организм за такой стресс тебе спасибо не скажет ничего позволил я себе легкую улыбку хорошо покушаю и с собой возьму еды Хотя думаю, что больше на такой длительный срок уходить не буду. Это теперь не понадобится. Иван Егорович. Вновь переделав тючку резцов. Вам удалось провести ритуалы главы рода. Те, что мы учили. Если так, я бы также посоветовал вам несколько дней покоя. Главный объект. завалированно назвал я алтарь. Задействован в другом ритуале, поэтому не думаю, что в скором времени что-то удастся. Плохо. Тут же нахмурился мужчина. Без этого скачка силы, которого я ожидал, не будет. Как знать. Подумал я, словно бы ощущая небольшой рейс в области ядра и легкий дискомфорт в нагруженных после передачи прорвой энергии каналах. Возможно, Марэйси с Резцовым правы, и мне нужно хорошенько отдохнуть. Мак хотел было задать следующий вопрос, но я остановил его, подняв руку. Юрий Владимирович. Мы с вами остаемся в поместье, поэтому можем переговорить и завтра. А вот другим господам, возможно, нужно будет покинуть нас уже утром. Понял, Иван Егорович. Произнес наставник по магии встал и добавил. Доброй ночи. А ведь он переживал не меньше Синичкина, подумал я. Подопечный убрался в родовую сыпальницу и не возвращался в течение нескольких дней, а вдруг умер. Тогда Герман Артемович. Вполне мог посчитать виновным в произошедшем его. «Ага, добрый», — все еще раздраженно произнесла Марыся. «Специалист, маг. Отпустил ребенка одного, а потом вместо того, чтобы внутрить и спасать, все ритуалы свои проводил. Говорил, выбросы эманаций снижаются. Значит, князь проводит ритуал очищения, и все идет как надо. Жив, мол, и здоров». «Ну, перестань», — попросил жену дед Тарас. Парень все делал толково, и нас убедил, что с Иваном все хорошо. Так оно и получилось. Да и переживал он тоже. Все на вход посматривал, добледнел, а когда и злился, видно, сильно ему Иван наш нужен. На третий день сам в усыпальницу лезть собрался, да я не дал. Что толк то Зря погиб бы. Чайни и вородичи в том месте похоронены. «Не умничай мне!» — еще больше рассердилась Марыся. «Чурбак ты пропитый! Всю жизнь кулаками махал. Вот и занимайся этим, а головой я думать буду. Если он предполагал опасность, то должен был максимально хорошо подготовить Ивана. Научить его всему и только затем отпускать в смертельно опасное место». «Пожалуйста, не ссорьтесь», — попросил я. «Сами видите, что со мной все хорошо. Лучше расскажите, какими вы здесь судьбами». Обратился я к Синичкину. «У вас свои задачи». «Зачем вы от них оторвались и приехали сюда?» «Глава рода, которого я обязан защищать, не выходил из засыпальницы несколько дней», ответил Герман Артемович, пожав плечами. «Об этом происшествии я узнал в первый же вечер. Ждал еще один день. Затем по резервному каналу связался с Марысей и Тарасом. Решил, что, возможно, им известно больше, чем мне». «С этим делом понятно», кивнул я. «А что еще интересного?» Мужчина на мгновение задумался, размышляя, с чего бы начать. Род Горениных отошел от урока, который преподали Кровянкины. Его члены решили взять реванш. И этого же желают и Зорницыны, только уже по отношению к вам. Они тратят огромные деньги на подготовку бойцов и магов, увеличили месячные выплаты, закупили новое оружие и наняли опытных наставников. Кроме того, вызывает тревогу местное боярское общество, имеется в виду в Снежногорской области. Они пристально следят за поместьем и собирают сведения о роде Морозовых». «С первым вопросом понятно», — ответил я. «Передайте информацию Кровянкиным, пусть видят пользу от нашего союза. Со вторым тоже. Пообщайтесь с Вацеловым Владимировичем и определитесь порядком увеличения количества охраны. Уверен, что бойцов Зорницы готовят для противостояния именно со мной. А вот третий вопрос я попрошу разъяснить поподробнее». С вашего позволения для большей понятности я начну издалека, произнес Герман Артемович и, дождавшись кивка, продолжил: Так уж исторически сложилось, что во всех областях на империи, помимо Мариградской, власть находится в руках тех или иных боярских родов, в основном золотых или серебряных. Когда-то давно они возвысились в этих землях и закрепили их за собой, затем позволили проживать на своей территории. Родственным, дружеским и другим родам. Вместе ведь и защищаться от демонов проще. Прошло много лет. У тех боярских родов уже нет столь твердой власти, однако на своей земле они все еще обладают очень серьезным авторитетом и имеют влияние на всех остальных. «Как комендант в Маршанске?» Понятливо кивнул я. «Скорее, как ваш отец в темнолесье?» поправил меня Синичкин. Все же комендант руководит городом официально. А вот представители боярских родов делают это, опираясь на свое влияние и авторитет. Хочешь сказать, что за время отсутствия Морозовых власть в городе сменилась, и теперь влиятельные рода, опасаясь за свое положение, могут устроить какую-то гадость?» — прищурилась Марыся. «Да», — кивнул Герман Артемович. «Если ранее я только подозревал подобное, то теперь получил этому подтверждение». «Еще одна беда!» — всплеснул руками дед Тарас. «Иван, да тебе врагов до конца жизни хватит!» «А кто говорил, что возрождать род будет легко?» Тяжело вздохнув, ответил я и посмотрел на Германа Артемовича. «В таком случае готовьте справку по обстановке в регионе. Пусть аналитический отдел разберется в хитросплетениях интриг снежногорских бояр и подготовит приложение по самым влиятельным родам» отдав указание синичкину я несмотря на протест марыси вместе с автюками отправился в защищенный от прослушиваний кабинет для приватной беседы ну что спросил у них как идет отравление Зорницыных?» по плану произнес дед тарас устраиваясь поудобнее сначала я отработал по бутылкам с крепким спиртным которым очень любит напиваться наследник рода а затем и марыси со своим паром подоспела так что работа идет хорошо, результаты видны. Наследник уже пять дуэлей устроил, нажил себе нескольких врагов, а в последний раз чудом жив остался. Как бы беды не вышло, совершенно не в тон мужу, ответила Марысь и, покачав головой, обеспокоенно посмотрела на меня. Этот Олег младший, и до нашего воздействия хорошим человеком не был, негодяй редкостный, а теперь и вовсе подонком стал, слуг бьет. На каждом балу провоцирует кого-нибудь. Как напьется, девок портит. Молоденьких выбирает. Убивает. Похолодел я. К такой цене за свою победу над Зарницынами я не был готов. Не зачерствела еще. Нет. Покачала головой Марыся. Бьет и издевается. Девки, слава спасителю, необычные. А те, что за деньги работают, но все равно... Бьет сильным электричеством, унижает. Уже четыре агентства сменил. Ирод. Никто к нему своих девок после первого раза пускать не хочет. Не бухти. По твоему мнению, ему нужно просто голову, как котенку, открутить, и все. Недовольным тоном перебил жену дед Тарас. Да только не можем мы так поступить. Смысла в этом нет. И это я не говорю про то, что в данном случае подозрения падут на Ивана. Император Изорницын... Доказать ничего не смогут, а вот усложнить жизнь запросто. Но главное, это ничего не изменит. А вот если Олежек сам на проблемы напорится, сам пострадает или погибнет, то его отец тут же задумается над будущим рода. Прекратит конфликт и будет тратить силы на воспитание младшего сына. Он станет опасаться, что другие родственники уберут наследника в случае смерти головы, поэтому постарается прожить подольше так что продолжаем операцию. Рано или поздно Олежка нарвется. А нам что одно, что другое, хорошо. Продолжаем, согласно кивнул я. И с отцом его тоже работаем. Он, конечно, куда лучше себя контролирует, однако из-за горячности может нажить новых врагов. После окончания довольно продолжительного разговора со втюками я отправился в свою комнату. Вряд ли сумею уснуть после стольких часов медитации. Подумал я и прилег на кровать. Как только моя голова коснулась подушки, я тут же отключился. Проснулся спустя 12 часов и решил в этот день ничем особом себя не напрягать. Лишь кратко рассказал Юрию Владимировичу о том, что произошло в склепе без упоминания о демоническом артефакте, понятное дело. Мужчина покивал головой и посетовал на невозможность проведения ритуалов с алтарем. «Так, может, все-таки проведем их?» — уточнил он. «Вы подчините себе алтарь рода и станете намного сильнее. Сумеете, используя его, выстроить дополнительную охрану периметра. А с очисткой тел ваших родных мы и так справимся. Ведь с накопившим негативной с склепом у вас все получилось. И с телами получится». «Нет», — покачал я головой, услышав довольно дельные предложения наставника. Лишний раз рисковать не хочу, пока не пойму, почему глава рода использовал именно этот ритуал. Следующие несколько недель я провел, изучая кодекс, а также перекачивая энергию из алтаря в ритуальные схемы. Или где-то изначально совершил какую-то ошибку, или я не сумел все правильно восстановить, но примерно через 10 часов эффективной работы скорость очистки тел родичей и алтаря заметно снижалась словно кто-то выключал тумблер, а энергии в емкостной руне оставалось меньше половины. Пришлось вмешаться в этот процесс и, можно сказать, в ручном режиме проводить накачку силой ритуальной схемы. Успех пришел как-то неожиданно. Спустившись в усыпальницу в очередной раз, я отметил, что от двух тел никакой выкачки инфернальной энергии не идет. Думал, очередная ошибка. Однако, как оказалось, Это была лишь первая партия погибших с которыми ритуал завершил работу благо находясь в таком месте я заинтересовался как именно проходит погребение и нашел в кодексе целый раздел посвященный этому действу тут тебе и выбор материала для гробов и специальный ритуал и заклинание ледяного окна накладываемое на ячейку после появления в ней тела все это а также усиленные занятия с резцовым боевой магии отнимало большое количество сил, благо что под боком у меня находился алтарь рода, омывающий тело большим количеством идеально подходящей мне энергии. Кроме того, я не забывал перебираться во внутренний мир, где получал возможность более вдумчиво изучать кодекс и заниматься отработкой магических упражнений. День шел за днем, количество оскверненных тел сокращалось, а я размышлял над тем, как же мне провести положенные главе рода ритуалы и не помешать переработке энергии, полученной из алтаря демонов. Ответ перешел случайно, когда в кодексе я наткнулся на раздел, посвященный внутреннему миру. Оказалось, что каждый член моего рода, умеющий погружаться в медитацию, мог провести часть необходимых ритуалов прямо там. Глыба была у всех Морозовых и являлась какой-то частью алтаря, или просто передатчиком. В очередной раз, оказавшись во внутреннем мире, во время перекачки энергии, я обнаружил там не только свою ледяную глыбу, но и уже привычный мне алтарь рода. Тогда-то мне и пришла в голову интересная мысль. Если во внутреннем мире ритуалы работают, то что мне мешает провести их здесь с алтарем, а не с моей ледяной глыбой? Подумал я. Несмотря на уверенность в положительном исходе мероприятия, я решил не рисковать телами почивших родичей. Дождался, когда все они очистятся от инфернальной энергии, подготовился и только потом приступил к делу. Юрий Владимирович довольно долго учил меня правильному проведению классического ритуала. Затем я изучал подход, который был описан в кодексе. Особых отличий не нашел. Так, некоторые нюансы однако все же решил придерживаться родового варианта. Он показался более правильным, что ли? Повинуясь моим мысленным усилиям под алтарем, появилась сложная ледяная снежинка, усеянная множеством рун. Несколько минут поправок и корректировки завершились стабилизацией фигуры, которая медленно начала поглощать мою энергию. Открыв глаза, но не выпав из состояния медитации, Я создал ледяной нож и провел им по своей ладони, после чего бросил щедрую пригоршню ярко-красной крови на алтарь. Обмотал руку куском ткани и возвратился во внутренний мир. Снежинка под местом силы резко вспыхнула, ослепив на какое-то мгновение. А когда у меня появилась возможность видеть, я обнаружил себя в уже знакомых бескрайних просторах снега и льда. Еще через несколько мгновений на меня налетел снежный буран, не позволяющий при всем моем желании увидеть дальше нескольких метров. Может, из-за моего родства с Морозовыми, а может, и по какой-то другой причине, я успел заметить огромный силуэт светящегося изнутри, ледяного исполина со здоровенным посохом в руках. Тут меня снова ослепила вспышка света, и до слуха донесся грохочущий голос. «Достойный хлад! Прими власть!» Над силой рода! В следующее мгновение меня вышибло не только во внутренний, но и в реальный мир. Не успел я прийти в себя и посмотреть на изменения, произошедшие с глыбой внутреннего мира, как из алтаря выстрелил щуп силы, обхватил меня за пояс и затянул внутрь. Страха не было. Я будто впал в транс и чувствовал, как ледяная глыба в моем внутреннем мире серьезным образом трансформируется увеличивается в размерах, меняет количество граней, совершенствует рисунок узоров. Натяжением и расширением отозвались и мои магические каналы, чья проходимость значительно увеличивалась каждое мгновение. Как-то внезапно знания родовой магии, которые я изучал по кодексу, сложились в моей голове в четкую картину. Пришло понимание, как именно необходимо перенастроить ритуал деда, чтобы его элементы, очищавшие тела убитых родичей, не работали впустую, а помогали вытягивать силу из демонического алтаря. Затем в голову намертво впечатались уже изученные заклинания защитных, атакующих и ритуальных снежинок. Следом пришло понимание необходимости создания походного алтаря, с которым в течение нескольких лет мне и придется работать. Так как основной будет занят перерабатыванием энергии демонического алтаря. Последний пласт, закрепленный в голове информации, касался защиты поместья. Ее я недавно просмотрел в кодексе, но можно сказать, мельком. Слишком уж большой и сложный был раздел. Однако теперь я понял, как использовать остатки разрушенной системы защиты поместья, какие заклинания можно установить на камни силы, и каким способом глава рода контролирует родовую территорию. Недолго думая, я проверил последнюю функцию и словно бы с высоты увидел служанку, затем засевших в курилке бойцов охраны и наставника по магии. Интересно, заметит ли он мой взгляд? Подумал я и понял, что время наблюдения было выбрано не слишком удачно. Юрий Владимирович обнаружился в комнате своей родственницы которая, закрыв глаза ладонями, беззвучно плакала. Я собирался было переключиться на другого человека, когда неожиданно для себя услышал слова Ксении Романовны. «Прошу, Юра, умоляю, давай уедем отсюда!» «Я же уже сказал!» Горячо произнес мужчина. «Он! Наша последняя надежда выжить!» «Он!» — произнесла женщина и подняла на собеседника красные глаза. «Наш путь на тот свет!» «Но почему ты так считаешь?» Воскликнул Резцов. «Это обычный молодой парень, со своими сильными и слабыми сторонами. Он, как и положено представителю княжеского рода, милосерден к друзьям и беспощаден к врагам. Мы ему еще не друзья, но, надеюсь, станем верными союзниками. А своих он ценит, это я уже понял. Посмотри на Марысю с Тарасом. Обычные люди!» «Вот!» — даже привстала с места женщина. «Ты сказал главное. Он представитель княжеского рода. В вашей варварской стране есть бояре, есть император. Вы ни во что не ставите жизнь простых людей. А он тем более, поверь. Я много лет жила возле представителей золотых родов. Они демоны в человеческом обличье. Ты да помнишь, что мы чувствовали, попав сюда, в этот дом? До того, как вы поставили экранирующий барьер». «И что?» — удивленно посмотрел на женщину резцов. «Тебе же все объясни все!» — воскликнула Ксения Романовна. «Ты уверен? Почему же Морозов не рассказал, что находится внутри усыпальницы? Почему не показал даже схемы ритуала очистки? Да потому что он ничего не очищал, просто впитал в себя всю эту страшную силу. Думаешь, почему его не было столько дней?» «Что ты несешь?» — злым тоном произнес Резцов. «Я вытащил тебя и Николая из смертельной ловушки, в которой ты сама всех изогнала! Я сам стал мишенью! Я нашел место, где мы можем переждать бурю! А ты хочешь покинуть укрытие из-за собственных глупых фантазий?» «Ты готов!» — буквально зашипела женщина. «Готов разрушить наши жизни лишь для того, чтобы отомстить за смерть брата!» «Глупость!» — взорвался Юрий Владимирович. Было бы это так, я бы бросил вас в республике, а сам бы продолжил вырезать Гаштольдов. Нет! Рявкнула женщина. Это не глупость! Думаешь, если сумеешь достойно обучить мальчишку, то сможешь втереться к нему в доверие? Если это вижу я, то и он тоже. Тебя использует и выбросит, как и многих до тебя. Никто! Никто не станет решать твои проблемы! «Ты только навлечешь на нас гнев! Открой глаза!» «Бред!» — произнес Резцов, сжимая кулаки. «Какой же бред! Я никому не втираюсь в доверие! Лишь стараюсь добросовестно делать свою работу! Думаешь, он не ощущает в тебе неправильности?» Продолжила нагнетать обстановку женщина. «Не зли меня!» — резко произнес мужчина. «Может, я и планирую, заручившись его поддержкой, все же отомстить Гаштольдам? Но это произойдет очень нескоро!» «Вот!» — подняла палец Ксения. «О чем я и говорила? Он тебе все-таки нужен! Поэтому ты и учишь его хорошо! А надо, чтобы ты его просто учил, без оглядки на планы! Тогда он не будет считать, что ты хочешь его использовать!» «Я так и делаю!» — произнес Резцов. «Так, да не так!» — покачала головой Ксения. «Или давай едем, или подумай, что изменить в своем поведении. Даже мальчишка чувствует в тебе фальш и не приближает больше необходимого. Знает, что тебе от него что-то нужно». «Потому что это так и есть. Мне от него нужно безопасное убежище, чтобы защитить твоего сына. Ему необходим преподаватель, который обучит его тонкости магии. Другие, я уверен, не будут делиться с ним этим. «Я же учу, как сына!» «Разъясняю все!» «Ты правильно заметила, что Иван непростой человек?» «Очень!» «Но на это и делается ставка!» «Рано или поздно Иван оценит мою открытость!» «Возможно, приблизит!» «Не оценит!» Повысила голос Ксения. «Он ведь представитель золотого рода!» «Считает, что все и так ему обязаны!» «Если он узнает, что Гаштольды похищали людей...» и передавали их демонопоклонникам, то, вероятнее всего, заинтересуется. Его родственники тоже погибли из-за таких вот ублюдков. Ты же не думаешь, что здесь когда-то давно случайно появился сильный отряд демонов, который сумел уничтожить многочисленный золотой род? Я уже ни о чем не думаю. Выдохнула женщина и опустила голову. Хочу лишь, чтобы мой сын мог жить. Бешалет, республиканских гаштольдов а можем попасть под штурм имперских Зарницыных. Слышал про них. Слышал. Согласился Юрий Владимирович и, приблизившись, обнял плачущую женщину. Не переживай, не бойся. Все будет хорошо. Твоему сыну ничего не угрожает. Выбравшись из родового алтаря, я бросил задумчивый взгляд на руку без малейших признаков ранения и покачал головой. Как интересно порой последить за другими людьми. Хм, с расспросами Крестцова пока лезть не буду. Своих проблем хватает. Хотя информация по поводу Гаштольдов интересная. Неужели не смей воспользоваться показаниями таких свидетелей?